За здравный кубок. Кубок янтарный, полон давно, тёмен и угарный, блещет вино. Света дороже сердцу оно. Но за кого же выпью вино? Здравия, славы, выпью ли я? Бранной забавы мы не друзья. Это веселье не веселит, дружбы похмелье громы бежит. Жители неба, Феба жрицы, здравия Феба пейте певцы, резвой комены ласки беда, ток и покрены просто вода. Пейте за радость юной любви, скроется молодость дети мои. Кубок янтарный полон давно. Я благодарный пью за видо